Издательство Эксмо, Кара Кинг, Сила Киски. Как получать от мужчин все, что пожелаешь. Введение. Эта книга полна тайн, познав которые, ты сможешь раскрыть свои природные способности и почувствовать себя настоящей женщиной. С ними ты обретешь контроль над своими отношениями, и мужчины падут к твоим ногам. Изменив восприятие ситуации, начав использовать 12 тайных сил, ты посмотришь на все другими глазами. Ты без труда сможешь разорвать порочный круг неудачных отношений, а потом найти мужчину своей мечты, заставить его влюбиться в тебя по уши и дать тебе все, чего ты желаешь. Каждая женщина обладает таким потенциалом, какой бы она ни была, толстой или худой, низкой или высокой, застенчивой или напористой. 18-летний и свободный, или 45-летний и с тремя разводами за плечами. Все это не важно. Не важно кто ты, не важно какая у тебя судьба. У тебя уже есть все, чтобы коренным образом изменить свои отношения с мужчинами. Уверена, ты не единожды сталкивалась с теми, кому удалось невозможное. Например, видела дурнушку в обществе красавца и думала, что он в ней нашел. Или была знакома с законченной стервой, окрутившей мужчину, готового на все. Вокруг множество женщин, которым дарят подарки и с которыми обращаются, как с принцессами. Ты когда-нибудь спрашивала себя, почему одних мужчины приглашают на свидания, выполняют практически любую их прихоть и не изменяют, в то время как другие только мучаются в отношениях с сильным полом? Что делают первые, чего не делают вторые? Точно тебе скажу, успех или провал в отношениях не бывает случайным. Некоторые женщины не смогли бы объяснить, как это у них получается, а другие четко понимают, что делают. Последние манипулируют мужчинами, используя нехитрые приемы, имеющиеся в арсенале любой женщины. Я называю эти приемы силами, потому что они позволяют нам обрести огромную власть над противоположным полом. Нужно всего лишь знать, что это за силы, и уметь их применять. Именно этому и учит книга, которую ты сейчас слушаешь. К сожалению, многие женщины не обладают таким знанием. Они инстинктивно идут туда, куда их ведет любовь и судьба, но в результате обычно обретают лишь боль. Некоторые влюбляются так, что готовы прощать любые выходки своему мужчине. Порой, обжегшись, мы обещаем себе не повторять прежних ошибок. А потом находим нового парня, и он тоже умудряется причинить нам боль, но уже совершенно иначе. Только мы оправились от одного неудачного романа, как следующий партнер снова разбивает нам сердце. Так повторяется раз за разом, наполняя душу горечью. Мы начинаем искренне верить, что все мужчины – козлы, манипуляторы, лгуны и ходаки. Однако не все мужчины – подонки. Честное слово, в мире полно замечательных парней, и хоть тебе трудно в это поверить, найти их не так уж и сложно. Старое присловие «хорошего мужчину трудно найти» верно только потому, что найти его нельзя, его можно создать. Штука не в том, чтобы найти достойного мужчину. Главная сложность – стать такой женщиной, чтобы он захотел быть достойным тебя». Когда в нем проснется такое желание, у тебя появится идеальная возможность лепить из него того, кто тебе нужен. Чтобы мужчина захотел быть любящим, верным и заботливым, нужно особое умение. И здесь тебе помогут силы, которые упоминались ранее. Наверное, ты сейчас думаешь, гладко было на бумаге. Удивительно, но все гораздо проще, чем кажется. Ты уже сейчас обладаешь силой, способной заставить мужчину втрескаться в тебя, как школьник, жениться, обеспечивать и хранить тебе верность всю жизнь. И эта книга, глава за главой, расскажет, как этого добиться. Что бы ты ни ждала от мужчины и отношений, ты можешь это получить. Знание – сила. Ход игры скоро изменится. Теперь ты будешь разбивать сердца, использовать мужчин, ходить на одно свидание за другим, влюблять, а не наоборот. Это будет весело и увлекательно. Пройдя этот курс, ты почувствуешь себя свежей и сильной. Вспомнишь, как это восхитительно – ходить на свидание и ощущать себя женщиной. Книга разделена на 12 глав. Каждая глава посвящена одной из 12 сил. Я подробно расскажу о каждой из них и о том, как их применять в жизни. Тебе также будут предложены задания, которые нужно выполнить, прежде чем перейти к следующей части. Можешь завести дневничок для этих заданий, но я на всякий случай вынесла их в особый раздел в конце книги. Еще я включила сюда различные ресурсы, полезные ссылки и другую информацию. Все это будет направлять и мотивировать тебя и не даст сбиться с пути, когда книга окажется на полке. Хочу сразу предупредить. На протяжении всей книги я буду говорить без экивоков. Жестоко, но предельно честно. Подсластить пилюлю – это не в моей манере. На этих страницах ты не раз прочтешь ругательство. Будут также и моменты, откровенно затрагивающие вопросы секса. Таков мой способ донести мысль до публики, и таков мой авторский стиль. Я не собираюсь ходить вокруг да около и миндальничать. Я здесь для того, чтобы дать тебе силу. Поэтому хочу заранее извиниться, если что-то в этой книге тебя оскорбит. Я надеюсь, что ты сможешь оценить прямолинейное общение между нами девочками. Прежде чем перейти, собственно, к книге, я хочу пожелать тебе... смелости, целеустремленности, готовности измениться. Целеустремленность поможет пройти этот путь до конца, а от смелости и готовности измениться напрямую зависит успех предприятия. Старые методы не работают, поэтому если ты хочешь, чтобы отношения с мужчинами давали новые результаты, то пора меняться. Ты можешь хоть сотню раз прослушать эту книгу, но если у тебя нет целеустремленности, смелости и готовности внести в свою жизнь необходимые изменения, тогда твои время и усилия будут потрачены впустую. Порой тебе будет неловко пользоваться моими советами. Просто пойми, что ощущение неловкости – это неотъемлемая часть пути. Будь отважной, прими этот дискомфорт и двигайся вперед. Со временем ты привыкнешь, и это станет для тебя нормой. Поначалу кататься на велосипеде кажется невыполнимой задачей. Тут то же самое. Потренируешься, поймешь, что к чему, и уже скоро начнешь крутить педали, совершенно не задумываясь. Таким же образом ты будешь учиться новому стилю общения с мужчинами. Видишь ли, у тебя сложилось определенное отношение к свиданиям и мужчинам. От него нужно будет полностью избавиться и заменить новым. Это непросто и поначалу покажется невозможным, но если ты тверда в своем решении, то все получится. Ты и не заметишь, как новый стиль станет твоей второй натурой. Когда ты распрощаешься со старыми представлениями, тебе откроется новый мир. Мужчины будут выстраиваться в очередь ради свидания с тобой, они будут отчаянно добиваться твоего внимания и всеми силами стараться тебе угодить. Ты никогда больше не будешь изводить себя из-за мужчины, они больше никогда не будут врать и изменять тебе или подводить тебя. Ты найдешь своего идеального мужчину, заставишь его влюбиться в тебя по уши, и у него даже мысли не появятся о том, чтобы уйти. И самое приятное. «Меняться безумно увлекательно».